Эпилог. Пекин. Десять человек, сидевших за огромным резным столом в совещательном зале нанхай одновременно повернули головы к двери слева от генерального секретаря. В зал вошел подтянутый молодой человек в форме лейтенанта военно-морского флота Народно-освободительной армии. Он прошептал что-то на ухо генеральному секретарю, и тот кивнул. Когда юный офицер ушел, генеральный секретарь объяснил. Инцидент исчерпан. Капитан Джо Энлая доложил о том, что экипажи его подводной лодки и американского фрегата Джон Кроув совместными усилиями задержали «Эмбресс». Было обнаружено много тонн запрещенных химикатов. Контрабанда уничтожена. Офицеры сухогруза взяты под стражу, и корабль возвращается в Шанхай в сопровождении американского судна. В зале послышались одобрительные голоса. «Положение было угрожающее», — заговорил Вэй Гауфань. Но стоит ли позволять американскому фрегату сопровождать наше судно? Вероятно, капитан фрегата настаивал на этом, любезным тоном произнес генеральный секретарь. Обстоятельства сложились так, что мы вряд ли могли возразить. Он перевел взгляд на генерала Чу Куа-Джуна, сидевшего у дальнего торза стола, Его глаза, прятавшиеся за толстыми линзами очков, превратились в крохотные каменные точки. Как такое могло случиться, генерал Чу? Столь опасное противозаконное предприятие, осуществляемое нашими согражданами, буквально у нас под носом. Вероятно, на этот вопрос должен ответить я товарищ секретарь», — сказал Ню Дяньсин. «Мы не обязаны отвечать за промахи спецслужб», — с сердитым тоном перебил его Вэй Гауфань. Ню даже не посмотрел на него и заговорил, обращаясь ко всем присутствующим. «По всей видимости, наш коллега Вэй хотел бы переложить ответственность на тех людей, которым труднее всего защитить себя. Протестую, воскликнул ⁇ Вэй. Генеральный секретарь велел ему умолкнуть. Если у вас есть объяснение, Джансин, мы слушаем? ⁇ Есть. Негромко сказал Ню. Простое объяснение, которое базируется на нескольких факторах. Слабохарактерный бизнесмен, алчность, которую неизменно вызывает экономика свободного рынка, заговор нескольких западных корпораций, а также коррумпированность и самонадеянность одного из членов постоянного комитета. Как только Филин произнес последние слова, в зале воцарилась напряженная тишина. Потом раздались гневные протестующие крики, вопросы, обращенные к самому Ню. Лицо Вейгауфаня исказило гримасы ярости. «Ваше высказывание граничит с изменой, Дзянсин. Я ставлю на голосование вопрос о доверии». «Кого из нас вы обвиняете?» Требовательно с Ши зину «Это немыслимо!» — воскликнул кто-то из молодых членов комитета. «Но, может быть, Зян Син сумеет подтвердить свои обвинения?» — невозмутимо произнес генеральный секретарь. В зале мгновенно установилась тишина. Все обратились вслух. «Не верю своим ушам». Пробормотал кто-то. Уж поверьте, проронил генерал Чу, перекатывая в тонких губах незажженную сигару. Ню оттолкнулся от стола, подошел к двери, открыл ее и сделал приглашающий жест. В зал вошел майор Пен в форме Народно-освободительной армии. Ню подвел тучного контрразведчика к столу и остановился рядом с ним. Майор, будьте добры, доложите о своем расследовании. Мягким, бесстрастным голосом майор рассказал о том, как Донг и Пьер обратился к Ю Юнфу с предложением о перевозке контрабанды, о том, как в дело вмешались Ли Аожун и Вэй Гаофан. И, наконец, как Джон Смит добыл последнюю копию грузовой декларации и передал ее лично ему, Пену. А затем он сам факсом отправил документ из ДАЦУ в постоянный комитет. Неподвижное лицо Гаофаня побледнело. Все же он проворчал. «Если не ошибаюсь...» После трагической кончины ли аужуна жуна произошедшей час назад, в живых не осталось ни одного из тех людей, о которых упоминал майор. Кроме меня, разумеется. Но я категорически отрицаю. Пен пристально смотрел на Вэ. Некоторые из этих людей уцелели. Ли-Коню жива хотя и потеряла отца и мужа. Уцелели многие наемники Фандуни. Жив капитан пехоты, а также ваш друг генерал, который отправил его на помощь Фандуню. Все они уже дали мне официальные показания. Несколько мгновений Вэй не шевелился, его лицо обмякло, но он по-прежнему стискивал зубы. Ню Дзянсин вынудил их солгать. «Нет», — задумчиво произнес генеральный секретарь, глядя на Вэя так, словно впервые его видел. «В этом зале присутствует только один лжец». Внезапно на лицо В вернулась краска. Ню Дзянсин и генеральный секретарь «Гобят Китай», — объявил он коллегам. «Деяние Юньфу это симптом болезни, которую они заразили Народную Республику». «Своим поступком я хотел обратить ваше внимание и внимание партии на то, что происходит с революцией наших отцов, с революцией Мао Цзэдуна, Джо Энлая, Чуте Чу Тэ Дэн Сяопина». Я не уйду в отставку. Я покину это помещение вместе с теми, кто со мной согласен, и тогда мы увидим, кого поддерживает партия. Он поднял свое массивное тело на тонких ногах и зашагал к двери. Несколько мгновений он выжидал там, стоя спиной к коллегам. Никто не последовал за ним». Генеральный секретарь вздохнул. «Завтра я соберу заседание Центрального комитета и Политбюро. Вас освободят от всех постов, лишат наград и привилегий. Вас исключат из партии, Вэйгауфань». «Разве что вы последуете совету, который дал своему зячу Ли Аожун, сказал Ню Дзянсин. Но вы должны действовать незамедлительно. Подумайте о своей семье, добавил генеральный секретарь. Но в его голосе не было надежды. Вэй молча стоял в дверях. Наконец он кивнул и вышел.